Не имел права сделать картину ниже известных постановок или хуже пьесы. В сценарии, как и в пьесе, роль народного полководца Михаила Иларионч Кутузова не очень большая, но ключевая, смысловая, важная. На все роли я подгарал комедийных актёров и не сомневался, что Кутузова тоже должен играть комик. Я решил предложить роль фельдмаршала моему старому другу и любимому артисту Игорю Ильинскому. Как и следовало ожидать, моё предложение на студии встретили в штыки. Комедийный актёр, говорили мне тогдашние руководители Мосфильма, в частности генеральный директор Сурин, не имеет права появляться на экране в образе великого полководца.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 в одном стиле, в одном ключе, говорить на одном языке, языке комедийного жанра. Кроме соучастников, то есть членов съёмочной группы, убедить я никого не смог. Но это было ещё полбеды. Когда я приехал к Ильинскому, он наотрез отказался играть роль Кутузова. Нет, нет. Во-первых, крошечная роль, почти эпизод, несерьёзно для меня.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 Ильинского я обманывал, говоря, что вся студия только и мечтает увидеть его в роли Кутузова. На студии же я уверял, что активно ищу актёра, снимаю кинопробы и выражал лицемерные сожаления, что подходящий кандидат ещё не найден. А тут наступила зима, и пришла пора выезжать на зимнюю натуру. Вскоре натур стал уходящей, то есть снег принялся таять, и съёмки находились под угрозой срыва. Я буквально умолил Ильинского сниматься и не проинформировав руководство студии, совершил самовольный поступок. Отснял эпизод, где Кутузов проезжает перед войсками. А вскоре снег стал совсем, и эту сцену переснять с другим исполнителем не представлялось возможным. Так я поставил студию перед свершившимся фактом. Пришлось смириться с моим выбором. Далее начались поверённые съёмки, и тут Игорь Владимирович сам увлёкся ролью, разошёлся, понял, что несмотря на малый объём, она действительно очень значительна, и с удовольствием её играл. Уже во время первых репетиций Я почувствовал, что артист угадан необычайно точно. Мне хотелось показать Кутузова не монументальным старцем с историческими жестами, эдким кинополковцем из фильмов конца сороковых годов, а живым, лукавым стариком, человеком добрым и усталым. Это мне казалось и драматургически более верным. Есть ли такого хитреца?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 Именно любовь. А это чувство выжато из зрителя, ох, как нелегко. Безупречная работа Ильинского убедила руководителей мосфильма в правильности моего выбора. Но это было ещё не всё. Когда копию законченного фильма отправили в Министерство культуры, кинокомитета всё ещё не существовало. Сразу же начались огорчения и неприятности. До меня дошли слухи, что в Министерстве культуры считают, что я исказил и оклеветал образ великого полководца. Но надобно было убедиться в этом самолично. Вскоре после отправки копии готового фильма в Министерство культуры на студию приехала Екатерина Алексеевна Фурцева. Я пошёл толочься, В директорском предбаннике в Надежде увидеть министра, выяснить, смотрела ли она картину и каково её мнение. Я действительно попался на глаза Фурцевой. Она высказала мне своё неудовольствие. "Как вы смогли совершить такой прощёт?" говорила мне Екатерина Алексеевна. "Надо было додуматься, взять на роль Кутузова Игоря Ильинского". Вы же исказили, можно сказать, о клеветали великого русского полководца. Я очень люблю Ильинского, он превосходный комик, но Кутузов это бестактно. Зритель будет встречать его появление хохотом, Ильинского надо заменить, переснять его с сцены. В таком виде мы картину не выпустим. Но там зима, возразил я.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 Никакой демонстрации Гусарской балады в юбилейные дни не состоится. Я был уничтожен и убит. Пытался спорить, меня не хотели слушать. Я считал, что исполнение Ильинским роли Кутузова одна из главных удач картины. Переснимать с другим артистом я не желал. Я пребывал в мерзопакостном настроении. Моё уныние было беспросветным.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 Был выделен один день в неделю, когда сотрудники редакции знакомились с новой кинокартиной или же к ним в гости приходили актёры, писатели, художники. Я неоднократно бывал на подобных встречах и в литературке, и в комсомолке, но думаю, всё же, что тогда мою картину в той её ситуации вряд ли бы разрешили послать в какую-либо другую газету. В данном же случае существовал особый нюанс,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 Что над картиной сгустились тучи. Никто не догадывался, что я нанёс тяжкое оскорбление светлейшему князю и фельдмаршалу Михаилу Илариончу Галинищеву Кутузову Смоленскому. И вот в маленькие залы редакции, где все уже были в сборе, вошёл Алексей Иванович Джубей, с которым в этот момент я связывал все свои упования. А Джубей привел с собой сынишку, которому было лет восемь-девять. Сразу же погас свет, и началась демонстрация кинофильма. Еще шли вступительные титры, где полили мультипликационные пушечки, извенела мелодичная музыкальная тема песни «Давным-давно»,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 Да и какое чувство бессилия ещё бы стучало ли у меня в висках ещё как ненавидел ли я всех это слишком мягко сказано короче я понял что погиб окончательно что теперь меня уже никто и ничто не спасёт и стал тупо в полной отключке дожидаться конца этого ненужного теперь мероприятия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 Просматривая зал, вернулся главный редактор. На этот раз без отпроска. Очевидно, он его сплавил шофёру или кому-нибудь ещё. Действие на экране продолжалось. Переодетая в гусарским курнетом Шурочка Азарова отправилась воевать против французского императора. Во время просмотра журналисты дружно смеялись, а после конца ленты сердечно аплодировали. но это не смогло вынуть меня из прострации. Мне предоставили слово. Вместо остроумного, легкого рассказа о съемках, трюках и актерах, которого от меня ждали, я мямлил что-то невразумительное. С Аджубеем меня не познакомили, сам он ко мне не подошел и никаких слов о фильме не сказал — А мне после всего случившегося не хотелось набиваться. Когда вечер в Известиях кончился, я поплёлся домой, как сейчас помню, пешком, с каким-то жутким, поганым самочувствием. Прошло ещё 2 дня. В неделе, в субботнем приложении Известий появилась крошечная комплементарная заметка на Теллы Лорд Кипанидзе. Это было как бы первое впечатление о ленте. Лорд Кипанидзе похвалила фильм, но особенно в этой мини-рецензии она выделила замечательную игру Игоря Ильинского, не пожалела о его исполнении добрых слов. А дальше всё произошло как в сказке. Не думаю, что всё это случилось бы, если бы заметка появилась в каком-нибудь другом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 в день 150-й годовщины Бородинской битвы состоялась премьера надо же что задумывали то и свершилось премьера была не простая не формальная а очень пышная и торжественная вспыхивали блицы фоторепортёров стрекотали кинохроникёрские камеры говорили речи подносились цветы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 что неверный взгляд на актёрский амплуа укоренился довольно глубоко. Например, многие считают, что такие актёры, как, к примеру, Вячеслав Тихонов или Михаил Ульянов, актёры с огромным положительным обоянием, социальные герои, не имеют права играть отрицательные роли. Но если зрителем можно простить эту дилетантскую точку зрения, то кинематографическим руководителем подобная любительщина ни к чему. Помню, как меня вызвал к себе наш министр Романов. "Это правда, что вы утвердили на главную роль в своём фильме Инакентия Смоктуновского?" спросил он. "А я в это время только-только начинал съёмки "Берегись автомобиля"." "Да", сказал я насторожённо. "На что? Как вы могли?"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 Но Жулик у нас благородный, честный, очень хороший, аргументировал я, но безуспешно. Деточкин образ положительный. После подобной преамбулы мы около часа препирались на эту тему. Я упрямо стоял на своём и выстоял. Когда я уходил, мне вслед бросили незабываемую фразу: "На «Да, неразборчивый у нас Смоктуновский". С таким напутствием я и отправился снимать новую комедию. Я не посвятил и на Кенте Михалче в содержании нашей беседы. Смактуновский был человеком легкоранимым, сомневающимся, нервным. Это нанесло бы ему психологическую травму. Я рассказал ему об этом разговоре только тогда, когда съёмки были завершены. С моей точки зрения, роль жулика Деточкина Одна из лучших в биографии артист. А как он сыграл роль Ленина, мало кто помнит. Мысль, что исполнитель должен всегда эксплуатировать то, что он однажды нашёл, не выходить за круг определённых образов, играть разновидности одного и того же, мысль вредная, порочная, сковывающая развитие актёрской индивидуальности. Однако вернемся к Игорю Ильинскому. После «Волги-Волги» его очень мало снимали в кино. В те времена почти не делалось комедий. Его не в чем было занять, а ведь он считал столько комедийным орудием. Другая причина, как мне думается, заключалась в том, что кино старалось приблизиться к жизни. Натуральность!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 То, что ему подвластно самое тонкое, реалистическое манеры игры, Ильинский доказал блистательным исполнением роли Акима в пьесе Льва Толстого Власть тьмы. Никаких преувеличений, комических добавок, трюков, скромная, предельно достоверная игра. Невероятное самоограничение в выразительных средствах. Постоянно пульсирующая в глазах мысль. Да и автор Не очень-то был щедр на текст в этой роли. Несколько однообразных, косноязычных реплик. А в результате на сцене жил, именно жил русский мужик, тёмный, малограмотный, дикий, но мыслящий, чувствующий, прекрасной души человек, поразительно точно реагирующий на добро и зло. Когда я видел Акима в исполнении Игоря Владимировича, то испытал подлинное зрительское потрясение. А образ самого Льва Николаевича Толстого в пьесе Друце Возвращение на круги своя я с испугом ожидал появления актёра, боясь, что на сцене предстанет Ильинский, приклеенный к бороде. Но этого не случилось. В спектакле действовал Толстой. в подлинность которого я поверил безоговорочно. Он был прост, скромен, лукав, в чём-то наивен и при этом невероятно значителен. Горести последнего периода жизни Льва Николаевича были переданы артистом тонко, убедительно, выразительно. Удивительная удача на таком чудовищно трудном материале.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 Гробаков виноват перед Игорем Владимировичем Ильинским, и, к сожалению, это непростительная ошибка, необратима. Я присутствовал на панихиде, когда провожали в последний путь замечательного мастера. Гроб с телом Ильинского установили на сцене малого театра, на сцене, где он играл свыше 30 лет. Зал был переполнен, как и тогда, когда Ильинский участвовал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 с просьбой проводить Ильинского так, как его приветствовали в конце спектаклей после триумфальных ролей. И весь театр немедленно откликнулся. Встали и начали аплодировать в портере. Поднялись со своих мест те, кто сидел в бельэтаж, на всех ярусах, один за другим скорбно вставали пришедшие на последние свидания с Ильинским зрители. а как их ещё назовёшь? бурная, долгая, неистовяя. В чём-то, может, истерическая овация гремела под сводами малого театра. Э этими аплодисментами, такими привычными при жизни, этими последними аплодисментами зал выразил свою любовь, восхищение актёрским подвигом, огромное уважение к долголетнему бескорыстному служению искусству. этого скромного человек. Долго грохотали рукоплескания, в которых ощущались горечь и боль расставания. Признаюсь, у меня по коже тогда пробежал мороз, ибо это прощание было и неестественно, и естественно в одно и то же время. Я счастлив, что судьба свела меня с выдающимся лицедеем нашей эпохи.